15. Долина, если не выходить за пределы леса, совершенно безопасна. Хищники давным-давно выбиты, а местные с нас пылинки сдувают. Мечтающий наладить отношения с империей Тумен, что своим наказал юному князю во всем помогать, что другим снежникам из пережидающих нашествия у аргаров кланов велел островных гостей привечать, Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, отдыхаем в сытости и в спокойствии. С другой, китар за те две недели, что мы тут торчим, всего дважды пускал меня к управлению. Один раз, когда через три дня после выхода из бездны Айка в долину вернулись разведчики аргаров, мальчишка выпустил меня, чтобы сообщить, что мы никуда не идем. Не посоветоваться, не обсудить варианты, не выслушать мое мнение, а категорично заявить, что спешка уже неуместна, и рисковать он не собирается. Глупец верит, что через месяц хорты уйдут, и можно будет спокойно продолжить путь. Это после того, как разведчики рассказали, что горы к северу от долины Аргаров полны звериных стай, контролирующих все подступы к тракту. К побережью пробраться без шансов. Когда бы еще хорты себя так вели? Второй же раз мальчишка призвал меня буквально на пару секунд, чтобы я ответил ему на вопрос про испытание Айка. Узнал, что все правильно, понял про жертву и тут же меня снова изгнал. Неприятно. Считает меня то ли своим слугой, то ли безотказным помощником, решающим все его проблемы по щелчку пальцев. А ведь все так хорошо шло до прихода к Аргарам. Уверен, еще месяц-другой в режиме постоянного контроля над телом, и моя связь с оболочкой перешла бы на качественно новый уровень. Китар уже больше не смог бы вышвыривать меня в один миг, как сейчас. Но вышвыривал бы, ибо я поначалу упираться не стал бы. Зачем пугать идущего по проигрышному для себя пути дурака? Может он догадался, к чему может привести чрезмерное доверие мне? Нет, едва ли. Как вернется опасность, снова спрячется за меня. Опасность вернется. Как бы ни была неприступна долина, она постоянку кормить столько ртов, сколько в нее набилось сейчас, она не способна. Здесь нет полей, огородов, садов. Ягоды, орехи, грибы и прочие дикоросы, что разбавляют сейчас мясо-молочный рацион снежников, в холодную пору исчезнут. Да и с этой прибавкой содержание такого количества народа обходится аргаром недешево. Рано или поздно Тумен начнет избавляться от задержавшихся сверхоговоренных сроков гостей. Изгонять или физически устранять. Скорее, конечно, первое, но от этих дикарей можно ожидать чего угодно, вплоть до массовых отравлений. Впрочем, наш небольшой отряд репрессий коснутся в последнюю очередь. И дело здесь не только в благородности китара. Одаренные мальчишки банально полезны для местного общества. Вчера, восстановив за неделю дар, Айк завершил процесс отращивания себе новой руки. Недолго он пробыл калекой. Через 6 дней новоиспеченный лекарь будет снова готов творить чудеса, и Тумен уже договорился с китаром насчет устранения хромоты одного из своих взрослых внуков. А дальше к продавшемуся уже начинает выстраиваться очередь из пациентов. Дар Айка едва ли не самый ценный из небоевых. Очень плохо, что он достался не нам. Утешает лишь то, что с таким даром парень на фате без проблем прокормит даже настолько большую семью. Лекари нужны везде. Жаль, что Зорина ни за что не согласятся остаться у аргаров совсем. Тумян с радостью принял бы в клан Айка даже вместе со всем малолетним балластом. Тогда бы, Китара, я наверняка смог бы уговорить уйти из долины с Крамом и Элцами. В остальном же мой план по сбрасыванию детвары на Айка теперь стал еще ближе к успеху. Испытание, что едва не сломало парня, изменило его. Больше он никогда не полезет в бездну, а без боевого дара про путь можно смело забыть. Просто же ходить на охоту, будучи одаренным лекарем, несусветная глупость. Да и эта стезя для мальчишки теперь растеряла весь романтизм. Морально он уже готов осесть в каком-нибудь городке, довольствуясь тихими, спокойными радостями оседлой семейной жизни. Китар тоже приносит местному обществу пользу. Мальчишка придумал, как с выгодой для всех использовать свой дар. И давно уже не сидит в лагере. Вот этот как раз охотник до мозга костей. Никто его не просил подвергать себя опасности, помогая аргарам. Тумен так и наоборот отговаривает. Но каждое утро кит отправляется в горы с отрядом поддержки, причем сам. В том смысле, что я ему на этой охоте не нужен. Ни разу меня не вызвал упремец. Вот и сейчас, на расцвете позавтраков, снова отправился к поселку Аргаров. Там его уже ждут. Прихватит десяток пастушьей охраны с их длинными пиками и потупают к краю долины. Одно хорошо в этих ежедневных походах. Три десятка бобов и два семени уже греют карман. Не с пустыми руками уйдем от Аргаров, когда придет время. Вот только когда это время придет? Лишнего у меня нет.